Главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич Старший вставал в 5 утра. Как многие из Романовых, он мнил себя прямым последователем Петра Великого. В шесть, после туалета и завтрака, начальник штаба Артур Адамыч Непокойческий уже докладывал ему о перемещениях войск, турецких контрмерах, действиях речных флотилий и особо о состоянии Дуная. За истекшие сутки уровень воды понизился еще на три фута, ваше высочество. Старожилы из местных уверяют, что через неделю, много 10 дней, Дунай войдет в берега. Николай Николаевич аккуратно заносил новые данные на огромную, лично им исполненную и любовно раскрашенную цветными карандашами схему. И по этой схеме получалось, что турки все еще не потеряли возможности помешать будущим русским переправам сверху. В нижнем течении реки их флот был уже частично уничтожен, частично оттеснен к морю. Последняя дыра. Карандаш скользнул по схеме. «Заткни ее!» «И, помолясь, будем готовиться перепрыгнуть». «Я уже отдал распоряжение капитану первого ранга Новикову об установке минных заграждений, ваше высочество». «Отряди ему в помощь Струкова», — подумав, сказал главнокомандующий. «Слушаюсь». В соответствии с этим решением, 7 июня в 11 часов вечера от деревни Малудижос отошла флотилия из десяти паровых катеров и шести весельных шлюпок, груженных минами. Подойдя к местечку Парапан, моряки приступили к минированию Дуная, заняв предварительно остров Мечку отрядом спешенных казаков и пехотинцев. Башибузуки, охранявшие турецкий берег напротив Парапана, открыли было огонь по минерам, но дружные залпы казаков и пехотинцев быстро сбили их с береговых позиций, заставив отступить вглубь. Через несколько часов, уже на рассвете, турки выслали паровой фрегат, вооруженный пятью орудиями. За ним в кильваторе шел бронированный монитор с двухбашенным пушечным вооружением, намереваясь огнем с близкого расстояния потопить и разогнать суда заградительного минного отряда. Одновременно с этими мерами противник из Рущука отправил берегом конную батарею. Турки всерьез были обеспокоены разворотом минных работ на Дунае. Паровая шлюпка «Шутка» под командованием лейтенанта Скрыдлова, назначенная в охранение минному отряду, стояла за мысом заросшего лозой и камышом острова Мечки. Лейтенант Скрыдлов и его механик-прапорщик Белеславский сидя на надстройке, безмятежно болтали с увязавшимися с ним в качестве охотника Василием Васильевичем Верещагиным, к тому времени не только известным художником, но и георгиевским кавалером, получившим орден за личную храбрость в боях под Самаркандом. Василий Васильевич угощал офицеров испанским хересом и рассказывал о Париже, откуда только что прибыл. «Бог мой! Живут же люди!» — восторгался наивный прапорщик, не бывавший нигде далее Бухареста. «Вижу дым, ваше благородие!» — крикнул матрос. «Сверху пароход! По местам!» Скрыдлов вскочил. «Василий Васильевич, прошу немедленно покинуть шутку!» «Давай команду!» — улыбнулся Верещагин. «Шуткой и помирать не страшно!» — Василий Васильевич, я требую, вижу фрегат! — прокричал Болеславский. — Здоровенный фрегатище! Господа, с пушками отваливай! — скомандовал лейтенант. — Полный вперед! На сближение! — Минеры, не зевать! Но, Василий Васильевич, у меня ведь и спрятаться негде. — Хлебни! — Верещагин протянул бутылку. — Хороший херес, правда? Шлюпку уже трясло и било на волнах. На полных оборотах она шла навстречу темной громаде фрегата, все увеличивая скорость. Оттуда грохнул залп. Снаряды разорвались позади шлюпки, а пароход вдруг стал резко сбавлять ход, отваливая к турецкому берегу. — А, не нравится тебе мусульманская душа! — радостно кричал Скредлов. Давай обороты, Болиславский, давай! Вали к нему вплотную, чтобы из пушек не накрыл посоветовал Верещагин. Он аккуратно допил херес, бросил бутылку за борт и поежился. В лицо бил ветер, с волн срывало водяную пыль. На шутке все уже были мокрыми. Шлюпка вырвалась вперед так стремительно, что турки не успели со вторым залпом. Скрыдлов уже проскочил в мертвую зону, куда не могли лечь турецкие снаряды. Но из-за отвалившего борта фрегата Вынырнул монитор. Пушка носовой башни медленно двигалась, нащупывая цель. Лейтенант круто заложил руль. «Держись, Верещагин!» Снаряд с монитора разорвался у правого борта, окатив шлюпку водой, и почти одновременно с фрегата раздался ружейный залп. Пули с треском кромсали обшивку. Скредлов судорожно вздрогнул. «Ранен?» — спросил Верещагин. «Готов!» — скрикнул лейтенант Минеру, стоявшему на носу. «Спокойно! Спокойно! Не спеши! Только виноградов! Есть не спешить!» С Минера залпом сбила фуражку, но сам он остался невредим. По команде Скредлова он подключил контакты к шесту, на конце которого была закреплена мина и изготовился. Лейтенант вел шлюпку прямо на фрегат, застопоривший машины и сжавшийся к берегу. Расстояние уменьшало с каждым оборотом винта, и Верещагин видел ужас на лицах турецких моряков. Они уже не стреляли, а повалили к противоположному борту, и даже капитан бросился с мостика вниз на палубу. Второй ружейный залп раздался с монитора. Брызнули разбитые в щепы ручки штурвала. Еще раз болезненно скривился Скрыдлов, а Верещагин ощутил вдруг сильный удар взад. «Ну, нашла место!» — проворчал он. «Не сесть, не лечь!» Из плеча лейтенанта торчала, как стрела, большая щепа. Кровь заливала китель, но он ни на что не обращал внимания. Его целью, его задачей, всем смыслом его жизни был сейчас турецкий фрегат. Он подвел шутку почти вплотную, круто развернул, чтобы разойтись бортами. «Рви!» Минер ткнул миной в борт парохода рядом с колесом, замкнул контакты, нырнул за бронированную блинду, но взрыва так и не последовало. «Нету!» — крикнул он. «Провод перебило! Черт!» — выругался Скрыдлов. «Рви по желанию! Еще раз подведу!» Повернул к Верещагину мокрое, побелевшее от боли и напряжения лицо. «Ну, чего стоишь? Готовь крылатую!» Василий Васильевич, припадая на правую ногу и громко ругаясь, Выбрался к борту, где за броневыми блиндами хранились плавучие крылатые мины. С монитора вновь грохнул орудийный выстрел. картеч с визгом пронеслась над водой, корпус шлюпки дрогнул. «Все провода перебила!» — прокричал минер с носа. «Взрывать нечем! Черт! Черт! Черт!» — в отчаянии кричал скрыдлов, колотя кулаком по штурвалу. «В машинам вода!» Донесся крик Болеславского «Задний ход!». Шутка медленно пятилась назад. Лейтенант развернул ее носом к своему берегу. Провода электрозапалов были оборваны. Вести бой стало невозможно. Фрегат молчал, напуганный опасной близостью миноноски и невероятной дерзостью ее экипажа. Но монитор медленно наползал сверху по течению, продолжая стрелять и отрезая шлюпке путь к спасению. «Не проскочим!» — сказал Верещагин, кое-как втащившись в рубку. «А мне, пардон, задницу продырявило!» «Сколько продержимся!» — не слушая его, крикнул скрыдлов прапорщику. «С полчаса!» — глухо отозвался Болеславский. «Фуражками! Фуражками вычерпаем!» «Атакую монитор!» Крикнул лейтенант. «Виноградов, подсоединяй батареи напрямую. Как столкнемся, рви руками. Есть рвать руками. Полный вперед, не унывай, ребята. Второй смерти не будет. Ну, Василий Васильевич, прыгайте за борт. Шутка кончилась. Берите второй пробковый пояс и дай вам бог удачи. Может, картину про нас напишите? Картину про нас уж кто-нибудь другой напишет» проворчал Верещагин, неприятно ощущая текущую по ногам кровь. «Жалко, хереса нет больше. Хороший был херес!» Дрожа всем корпусом, шутка отчаянно спешила навстречу бронированному монитору. С него раздался еще один, по счастью, совсем уж неприцельный выстрел. И броненосец, заметно сбавив ход, стал отваливать влево, уступая форватер. «Уходят!» — восторженно кричал минер Виноградов. «А, струсили! Не, Христи, окаянные! Жми, Ваш благородие! У меня все готово! Жми, я рвану! Я их коллаху их нему с полным удовольствием доставлю!» Видя, что монитор разворачивается вверх по течению, фрегат тут же дал задний ход. Оба турецких судна, вооруженных артиллерией, бесславно отступали вверх перед отчаянным натиском практически безоружной русской миноноски. «Все!» — с облегчением вздохнул лейтенант, закладывая шлюпку к своему берегу. «Еле стою. Пятка у меня оторвана. Только не говорите никому. Давай я поведу. Я моряк, Василий Васильевич. Я штурвал и мертвым мне отдам». «Сзади вас в нише фляжка, там, правда, не херес, а наша, родимая, но все равно дайте глоток». «Так что ж ты раньше молчал, а, чертушка?» — недовольно сказал Верещагин, доставая фляжку. «Из меня, понимаешь, кровище хлещет, как из кладенного кабана, а ты жадничаешь». «Раньше никак нельзя было, раньше был бой».